Глава 74 Мы доели рыбу и чипсы, но остались сидеть у подножья монумента, глядя на море. Я искала ответ, Альфи, сказала Санжита. Сначала подумала, что у тебя с рождения повреждена щитовидка что ты не смог вырасти из-за болезней. Был такой комик на радио... Не знаю почему, но я вдруг выпалил его имя. Джимми Клитеро. О нет, зачем? Точно, Альфи. Но...» Она заёрзала и внимательно посмотрела на меня. «Откуда одиннадцатилетний мальчик знает имя комика, который выступал 60 лет назад?» Я снова пожал плечами. Маме он нравился. В молодости. В ее молодости? Альфи, твоя мама родилась в 80-х годах. Джимми Клитеро был знаменитым в 50-е. Опять же, как ты узнал, что я собираюсь назвать имя Джимми Клитеро? Я просто предположил. У него были проблемы с ростом, вот и все. Да, правда. Мы с мамой любили Джимми Клитеро. Это был мужчина-мальчик, который никогда не вырастет. Родовая травма. Мы считали его потрясающим. Когда что-то шло не так, он произносил «Ух ты, ёшкин кот!» и получалось смешно. Он выступал по беспроводному громкоговорителю и на телевидении, ещё когда телевизоры были чёрно-белыми. Санжита сощурилась. «В любом случае...» — медленно продолжила она... «Выяснилось, что со щитовидкой у тебя порядок. Может, есть что-то еще?» «Ну, я уже говорил, Санджита, не знаю. Понимаешь, если вдруг окажется, что тебе не одиннадцать лет, а намного больше, все сразу изменится». Тут я занервничал по-настоящему. «Я ведь немногого хочу, расти, как остальные...» «Дружить с ровесниками, ходить в школу. Это подозрение может все уничтожить». И вдруг я увидел его. Он не понимал, что я его вижу, но он был там, на скамейке, дальше по набережной. Опять следил за мной. «Джаспер! Он преследует меня!» «Пожалуйста, Санжита, давайте уедем отсюда!» — попросил я. «Да, он точно меня преследует». «Ты не можешь бесконечно уходить от ответа, Альфи!» «Но зачем он меня преследует?» «Ты слышишь меня, Альфи?» «Я не мог никому рассказать, так я выдам себя!» «Альфи, вернись с небес на землю, Альфи!» «А если он хочет причинить мне вред?» «Вон там, Санжита. Там сидит мужчина, который...» «Ну, он уже ушел!» «Прости, Санжита. «Я плохо соображаю». Мы сели в машину, и я пристегнулся. Тогда Санжита резко ко мне повернулась и с мрачным видом произнесла. «Альфи должна сообщить. Я отправила запрос главе службы детства на проведение исследования эпигенетических меток твоего ДНК. Это разрешит все сомнения». «ДНК? А зачем?» Этот анализ может определить твой возраст с точностью до года, а может быть до нескольких месяцев. Это новый метод, для него нужны свежие образцы клеток. Ты знаешь, что такое ДНК? Ну, конечно, знаю. Так называется молекула, находящаяся в ядре клетки, которая несет генетическую информацию в любом живом организме. Я поймал себя на том, что говорю как знающий, опытный человек, хотя мы лишь недавно проходили это в школе. Поэтому я добавил «Мне кажется». Санжита покачал головой и улыбнулась. «Тебе кажется, да, Альфи? А ты знаешь, что мне сказал зубной врач? Если смотреть по зубам, тебе не одиннадцать лет, а намного больше. Послушав тебя, можно сказать то же самое». «А если я откажусь делать этот клеточный тест...» Она уже завела машину, но теперь выключила двигатель, чтобы подчеркнуть важность своих слов. Интересный вопрос. Если бы тебе было больше 18, ты мог бы отказаться. Мы сумели бы заставить тебя только через суд. А это, если честно, очень большая морока. Да и зачем возиться, раз ты и так признаешь, что ты взрослый? Но поскольку ты утверждаешь, что не достиг совершеннолетия, то есть тебе меньше 18 лет... Мы являемся твоими законными опекунами. И? И на следующей неделе? Ты записан на забор образцов клеток. Кстати, тебя отстраняет от занятий в школе до тех пор, пока твой возраст не будет определен. В сердце мое упало. Словно все, к чему я стремился, бесконечно отдалилось от меня. Ну, Санжита, никаких но, Альфи. Представь, какие у меня будут неприятности, если станет известно, что я отправила взрослого мужчину в класс, где учатся дети.